Глава 22. Оружие. В сеанс одновременного лечения Алекс провел сразу на пяти оставшихся пациентах. Могло показаться, что он сильно рискует, но это было не так. Например, поток мог охватить хоть всю лабораторию целиком. Пятерка адептов для него точно ничего не значила. Удержать ядра от распада было немного сложнее, но если предварительно запустить в них эссенцию, точнее слезы силы, которые он вытребовал у Нереи, то много внимания на контроль ядер на этом этапе не уходило, и они начинали восстанавливаться. Оставалось самое сложное — непосредственное удаление паразита. Но когда дело касалось разрушения чего-либо, Алекс чувствовал себя в своей тарелке. Не зря же его разрушителем прозвали. Однако прежде чем удалить внедренную живодером структуру, надо было сначала выделить ее на фоне энергетической системы пациента. Фактически, это и было самой сложной частью операции, и от помощи наводчика Алекс не отказался бы. К сожалению, взгляд Миром не проникал внутрь адептов. Хотя перед ним же непростой адепт. Точнее, адепт, но очень ослабленный. «Миром, а ты видишь ту гадость, которую я должен сжечь?» — невзначай поинтересовался он. «Разумеется, живодер же снял всю защиту с этих ребят, поэтому я их вижу насквозь». «А почему ты мне ничего не сказала?» «Так ты раньше всегда просил не отвлекать во время операций?» Справедливо заметила Миром. «Верно, моя вина. Но раз ты все видишь, то подключайся, выдели паразиты и покажи мне». «Да легко». С помощью Миром дело пошло веселей. Она мгновенно просканировала пятерых пациентов при помощи облака меток, передала данные боссу, после чего Алекс начал работу. В результате получилось даже быстрее, чем в предыдущую попытку с одним адептом. Спохватившись, он замедлился в конце, чтобы не пугать Нерея и Борея, но, судя по их молчаливым взглядам, от тех не укрылась его хитрость. «Новый прием решил опробовать», — пояснил Алекс. «Хороший прием. интересный», — сухо заметила Нерея. «А, «Так что там с лечением остальных?» «Я обо всем договорилась, тебя уже ждут. Иди, а я займусь оружием». «Напоминаю, мне нужно копье, причем такое, чтобы не ломалось с одного удара». «За это не волнуйся, не сломается». «И оно должно выдерживать сильные навыки». «Я же сказала, что все будет. Ты должен доверять мне, как я доверяю тебе. А теперь иди, Борей тебя проводит». «Договорились», — кивнул Алекс и вышел из лаборатории в сопровождении помощника Нереи. Нельзя сказать, что на площади его встретили с распростертыми объятиями, скорее с большим скепсисом и недоверием. Но народ можно было понять. Как и Нерея, они готовы были признать, что Разрушитель сильнее их в бою. Но сейчас речь шла об их любимом деле. Разрушитель, ну, никак не мог опередить их в энергетической хирургии. Тем более, он же всего лишь пространственник. Нет, разумеется, это была уважаемая сила, но в лечении пациентов ни дикие мастера, ни представители Миточа особых успехов не продемонстрировали, в отличие от последователей жизни и некоторых других концепций. В общем, наверху Алекса поджимал комитет из один глав ведущих гильдии Леркана. Они стояли кружком возле стола с уложенным на нем пациентом. Рядом никого больше не было, всех любопытных отогнали. За это отвечал Авраил, который лично прибыл на площадь и с интересом смотрел за представлением издалека. Рядом с ним стояла Сабина, на лице которой блуждала улыбка. «Приветствую тебя, уважаемый разрушитель!» — вежливо произнес коренастый адепт с кустистыми бровями и короткой бородкой, выкрашенными в красные и зеленые цвета. «Меня зовут Мастер Лопер, глава гильдии Сабад, председатель Союза энергетических хирургов Леркана и...» Дальше последовал еще ряд титулов, которые Алекс пропустил мимо ушей. Что-то он не заметил, чтобы Нерея хвасталась, хотя ее как раз все считали самым лучшим специалистом на планете. Хотя, вполне возможно, она просто отказывалась от всех титулов. Однако, пока тип с модной бородкой говорил, остальные торжественно кивали. Значит, он действительно чего-то стоил. «Предлагаю тебя продемонстрировать свое искусство на этой несчастной», — закончил мастер Лопер. «Как скажешь!» — пожал плечами Алекс. Параллельно с выслушиванием перечня титулов он осматривал пациентку, подощавую женщину с короткими черными волосами. Как и у всех зомби, ее глаза были закрыты, а лицо выражало умиротворение. Видимо, после захвата живодер впрыскивал своим жертвам сильнодействующее успокоительное. Возможно, прямо сейчас она видит приятные сны и знать не знает, какая чертовщина творится вокруг. «Когда она окончательно проснется, надо будет расспросить, что именно она видела». Подумал Алекс. «Я начинаю», — предупредил он. «Не вмешивайтесь». «Хорошо, но если жизнь эта несчастная окажется под угрозой, нам придется вмешаться, чтобы...» Попробовал возразить Лопер. «Даже не вздумайте, иначе за результат я не отвечаю». Тут же прервал его Алекс. Впрочем, он в любом случае не собирался давать посторонним даже крошечного шанса прервать операцию. Если что, главы гильдии вылетят за ограждение, невзирая на все титулы и высокие звания. Пусть его сюда допустили лишь благодаря авторитету Нереи, но рисковать здоровьем пациентки Алекс не собирался. На самом деле, его не злило отношение окружающих. Если бы жизнь его друзей или, допустим, Евы зависела от непонятного типа со стороны, он бы сто раз всех перепроверил. Так что лерканцы можно сказать, вполне ему доверяли. Алекс предупредил миром, чтобы та нашла паразита, и принялся за работу. Через две минуты пациентка избавилась от заразы. Умиротворенность так и не покинула ее лица. «Ну, убедились, уважаемые?» — весело спросил землянин, оглядывая присутствующих. Судя по ошеломленным взглядам глав гильдии, они убедились. «Ты доказал свою квалификацию, разрушитель!» — выдавил из себя Лопер. «Ну, раз так, то тащите сюда слезы силы!» «Расходовать свои запасы я не собираюсь». «И не толпитесь вокруг». «Авраил, выведи, пожалуйста, всех посторонних за круг». «Сейчас!» Выкрикнул издалека военный советник и с некоторым злорадством добавил. «Уважаемые, вы слышали нашего гостя. Отойдите подальше». «Авраил, ты не понимаешь». «Лопер, валяй отсюда, или я применю силу». «Ты превышаешь свои полномочия». «А мне плевать, будешь смотреть издалека». Ничуть не смущаясь, заявил Авраил. Прогонять глав гильдии было несколько невежливо, но своим бесцеремонным сканированием они слегка раздражали. Пусть постоят в сторонке. Дальнейшая работа напоминала конвейер. Алекс приказал разложить пациентов пятерками и переходил от одной группы к другой. Поскольку не все адепты были вынуты из щупалец, команда из двадцати мясников спешно их доставала и укладывала рядами прямо на землю. Правда, скорости не хватало, и вскоре к ним присоединились бойцы Авраила, которые до этого разделывали туши наверху. Наконец, все было закончено. На все про все ушло примерно два с половиной часа. В конце к нему подошел Авраил, поздравил и с усмешкой добавил. «Ты поразил наших умников?» «Случайно получилось», — отмахнулся Алекс. «Та-ха! Тогда, может, у тебя случайно получится остановить перезагрузку Великой Спирали Развития?» Ты преувеличиваешь мои возможности. Это работа для бога. Для некоторых горожан ты бог, или, как минимум, его дальний родственник. А что главы гильдий? Они не выглядят довольными. Это потому, что они не знают, как тебя использовать. Уверяю, что если бы ты не уничтожал монстров пачками, наш уважаемый совет сделал бы тебе предложение, от которого ха, нельзя отказаться. Опахивает тактика Миточа. Они также заставляют работать на них, либо гоняются за тобой по всему кластеру и поясу. «Это участь всех талантливых специалистов. Например, Нерея не планировала жизнь на Леркане. Но, как видишь, живет и работает здесь. И тебя попытаются завербовать. Просто дай нашим многоуважаемым главам гильдии чуть отойти от шока. Повлиять на тебя напрямую они, конечно, не смогут, но всеми силами будут уговаривать остаться на планете». «Вообще-то у нас тут перезагрузка вселенной спирали развития идет полным ходом», — ухмыльнулся Алекс. «Поэтому я не могу остаться. Они этого не понимают». «Не все еще до конца прониклись этой идеей. Многие думают, что все как-нибудь благополучно закончится. Или что перезагрузка будет длиться тысячи лет. Или что мы все успеем добраться до барьера. И как они это, интересно, сделают? Там же куча чудовищ». «Никак!» «Но они искренне верят, что вопрос можно решить при помощи денег. Это привычный способ решения проблем для энергетических хирургов. Они часто нанимают специалистов, чтобы те решили за них все проблемы. Собственно, ты такой специалист и есть». «Вот только денег мне пока что не предложили», — хмыкнул Алекс. «Но я не жалуюсь. Возьму с вас знаниями. Кстати, мне показалось, что ты недолюбливаешь глав гильдий. Почему?» «Потому что они голосовали за бегство к барьеру» скривился Авраил. «Да и сейчас находится дурачье, что думает, что мы должны рвануть туда. Ладно, это мои проблемы. Какие у тебя планы?» «Нерея прямо сейчас делает оружие. Заберу его и испробую на остальных живодерах. Но лечением уже вы занимаетесь, а я отправлюсь дальше». Попрощавшись с советником, Алекс спустился в лабораторию за обещанным копьем. Заодно он хотел узнать, как Нерея так быстро его изготовила. Она же не оружейник. Но все оказалось проще, чем он думал. Оказывается, пока он бил осьминогов, лирканцы внимательно изучали доставленные образцы. А потом начали разделку туш. Одной из проблем стало изготовление гильютин, а также ручных инструментов для более тонкой обработки плоти осьминогов. Не у всех же лирканцев имелись навыки, схожие с вибрациями разрушения. Решение нашли во время разработки ингибитора. Одна из его ранних версий заставляла щупальца монстров твердеть. Перспективной заработкой занялись сразу несколько лабораторий и быстро нашли способ, как из отрубленного щупальца сделать прочнейшее лезвие, причем сразу придав ему нужные размеры и форму. То есть Нерея не придумала ничего нового, а по-быстрому приготовила небольшой запас ингибитора из живодера и соорудила копье. Финальную процедуру она проводила уже при Алексе. «Выглядит не очень», — признался тот, крутя в руках готовые изделия час спустя. Оно точно выдержит бой с живодёром». Двухметровое копье смотрелось странно. Серая, узловатая, как ствол дерева, древка переходила в двустороннее лезвие, такого же цвета. Но в отличие от древка, лезвие имело идеальную форму. Со стороны казалось, что нижнюю часть сделал недоучка, а верхнюю — мастер. Хотя это было цельное изделие. «Да, не все получилось», — смущенно призналась Нерея. «Но оружие не моя специализация. Это все, что я сумела сделать за три часа. Однако скоро новая версия ингибитора поступит к нашим мастерам-оружейника, и они создадут для тебя произведение искусства. Хотя жалко тратить такой ценный препарат на производство оружия». «Для производства оружия ничего не жалко», — наставительно произнес Алекс. «Кроме того, живодер — живучая скотина. Ты сможешь с ним экспериментировать, сколько влезет». «Увы, но нет. Любая выемка материала из области вокруг врат разрушает саму суть существа. Рано или поздно оно умирает вне зависимости от уровня. Доить их постоянно не получится, а ингибитор нужен для лечения». «Но оружие также необходимо. Плюс я же сэкономил тебе ингибитор». «Поэтому я и сделала копье». «Кстати, давно хотел спросить, а что будет, если разрезать на части монстра с несколькими вратами?» «Тоже над этим задумался?» — улыбнулась Нерея. «Мы проводили такие эксперименты на осьминогах. После разделения одна из частей умирает. Причем заранее непонятно, какая из них выживет. Пойми, эти существа — сложнейшие организмы, а не примитивные создания. Их целостность имеет ограничения. Его нельзя разрубить и вырастить двух новых монстров». «На самом деле, я рад». Хмыкнул Алекс, представив, что было бы, если осьминоги могли бы размножаться делением. С учетом того, что они росли как на дрожжах, ничем хорошим бы дело не закончилось. Пусть даже основная масса имела одни врата. «Ладно, тогда последний вопрос. Можно ли использовать живодера, чтобы увеличить ранг адепта, скоснувшегося, скажем, до проводника, а не просто носителя?» «Однозначно нет». «Как я уже тебе говорила, это ограничение касается взаимоотношения разумного и самой силы. Нельзя увеличить ранг хитростью. Плоть монстров дает стряску и ничего более. Разве что...» Нерея задумалась. «Что?» — не выдержал Алекс. «Если адепт по какой-то причине упустил шанс получить ранг на стадии синтез или адаптация, то живодер даст ему такую возможность» если плоть позволит эм, достучаться до силы. Она очень насыщена вибрациями, но, подчеркиваю, адепт просто реализует уже имеющийся в нем потенциал. Это не подарок. Более того, у претендента будет лишь одна попытка. Фактически пробьются только очень и очень талантливые претенденты, которые и так стали бы проводниками. Все равно это превосходная новость. Ранг лучше получать на ранних стадиях, и многие упускают такой шанс либо по незнанию, либо из-за отсутствия ресурсов. Так что у тебя отбоя не будет от желающих сделать последнюю попытку стать проводниками». «Может, и не будет, но живодер — редкий товар», — усмехнулась Нерея. «Воспользоваться шансом смогут очень и очень немногие. А если вспомнить, что адепты преувеличивают свои способности...» То, боюсь, мы зря потратим драгоценный ресурс. Поэтому я не собираюсь давать им такую возможность. Все пойдет на ингибитор и, может быть, производство оружия». Фу, действительно, это важнее». Алекс помолчал и неожиданно переключился на другую тему. «Нерея, я слышал, что ты не по своей воле попала на Леркан». «Да? А кто тебе это сказал?» Любопытствовала женщина. «Один знакомый». «А что тебя не устраивает здесь?» «В мире энергетических хирургов довольно много интриг». «Можешь мне не рассказывать», — усмехнулся Алекс, вспоминая, как на Шедаре конкуренты не давали жизни клинике Ронга. Наверняка на Леркане ситуация не лучше. «Поэтому я хотела бы жить в более спокойном месте». «А если я это тебе устрою?» «Причем это будет не пояс, а кластер». «В кластере действует подавление» осторожно заметила нерея этот вопрос можно решить уверил собеседницу алекс заметив что та не отказалась сразу хороший знак у него в голове вертелась мысль о дворцах пространства и базах миточа и то и другое теоретически позволит адептам из пояса с комфортом жить хоть в центре кластера надо было только их построить я не могу покинуть планету в такой сложный момент я многим обязан аллерканцм тут много моих знакомых «Пока просто подумай об этом. Если ситуация станет стабильной, то ты сможешь помочь большому количеству адептов и снаружи». «Я подумаю», — нехотя кивнула Нерея. На этом Алекс попрощался и отправился наружу. Через некоторое время он вновь парил над остатками парка возле 25-го туннеля. Теоретически его мало что держало на лиркане, разве что обещанная добыча. Но помимо примитивных меркантильных соображений, а также более благородного желания помочь разумным, попавшим в беду, имелись два куда более серьезных фактора. Первый. Алексу необходима была база в поясе. Причем такая, как леркан на котором проживали тысячи специалистов с нужными навыками. Только они могли понять, что такое монстры, как они эволюционируют и, главное, чего от осьминогов ждать в будущем. С этим было связано и второе соображение. Его миссия усложнилась. Помимо полета на Иль за древними архивами, он должен разобраться с нарушением великой спирали развития. А поскольку часть событий разворачивается в поясе, то только тут он найдет ответы и составит полную картину. Без этого его миссия по спасению Земли не имеет смысла. Зачем тащить дворец школы резонанса на Землю и пытаться пройти слияние на фоне более масштабного кризиса? может гораздо разумнее довести как можно больше людей до стадии синтез и найти им новый дом, а потом надеяться, что разрушение кластера затянется. Но это автоматически означало гибель человечества как расы. В этом случае они перестанут воспроизводиться. Либо пойдут по пути Мараха и Силаи, которые планировали роды на Земле, что означало, что их ребенок разумом будет походить больше на людей, чем на родителей. Плюс безболезненно исход не пройдет. Погибнут миллиарды. В общем, это был крайний выход. Однако его нельзя было сбрасывать со счетов. Так или иначе, как развернуться события, Алекс не знал. Но понимал, что разобраться в одиночку ему будет сложно. Поэтому ему были нужны лирканцы со своими знаниями и умениями. Но и с силем нельзя было затягивать. «Миром передай координаты ближайшего живодера», — попросил он. «Передаю, все эти ребята кучкуются поблизости, так что дорога много времени не займет. Кстати, третья фаза, по моим расчетам, еще не появилась». «И слава богу», — машинально ответил Алекс. Перед тем, как отправляться на охоту, он еще раз осмотрел копье. Несмотря на внешний вид, оно не вызывало особых опасений. Подобными лезвиями, сделанными к тому же из простых осьминогов, местные резали плоть живодера, чтобы достать пленников. «Значит, эта штука справится». А в том, что он сам справится, Алекс тем более не сомневался. Куда больше трепета у него вызывала великая спираль развития. Что такое десяток живодеров на ее фоне? Фу! Скорее тренировка навыков, чем испытания. Хотя расслабляться нельзя. Монстры умели удивлять.